Глава 27. Шесть десятков урков, 38 дворфов и 7 хамелеонов повелитель. Доложил мне Зультон, построив оставшихся в живых ордынцев. Всех эльфов и Дроу вырезали под корень. А еще были два великана, которые не смогли выдержать давления моей силы, что было очень странно. Все же великаны физически должны быть намного крепче других рас. Но в любом случае, мне и не нужны сейчас смертники. А именно так я воспринимал всех, кроме орков. Только в преданности этих свирепых воинов я мог быть уверен. Вот когда количество орков будет достаточным, можно подумать и о присоединении воинов из других рас. «Вы станете моей почетной гвардией на пути к столице. Но сперва я хочу знать, есть ли связь со столицей, И как мы можем попасть туда максимально быстро? В это время Мамока уже была готова все записывать. Китаянка не собиралась ничего оставлять на волю случая. Каждая мелочь, которая может оказаться полезной, должна быть занесена в памяти ее планшета. Отличная вещь, полученная в ассоциации охотников. Только их приборы могли работать в условиях подземелий, а вся Австралия сейчас была максимально приближена к подземелью. Повелитель. У нас есть кристалл связи с вышестоящим командованием. Но это всего лишь шестой круг, а вам необходим минимум третий. Единственное, чем мы можем вам помочь, это сопроводить до пятого внутреннего круга обороны. Там должен находиться один из наместников. Вот у него должны быть полномочия, чтобы доложить о вашем прибытии нужным чиновникам. Вот оно, как оказывается. Даже в Орде, где всем заправляют монстры, Сплошная бюрократия. Чиновники и множество кругов власти. Сам я в этом ничего не понимал и даже не собирался этого делать. Для чего, если всегда можно найти нужных людей, орков, эльфов и так далее, которые будут это делать за меня? Вот и сейчас я отдал Зультона в руки Мамока, а сам отправился прогуляться по крепости. Мне нужно было время, чтобы подготовить столько контрактов. Без их заключения все эти разумные по умолчанию считались врагами. Кай и Тита стояли на страже, готовые прикончить любого, кто совершит неосторожное движение. Да и люди-бати также были сильно напряжены. Не привыкли они вот так стоять рядом с монстрами, обвешанными оружием. Для них куда привычнее убивать таких монстров. Впрочем, мои будущие подданные также смотрели на людей весьма и весьма красноречиво. У орков отлично получалось это делать, на их мордах оскал получался без каких-либо усилий. Судя по тому, что я увидел на территории крепости, жизнь ордынцев мало чем отличалась от жизни обычных людей. Конечно, если учесть, что здесь проживали одни войны. Да и чего я, собственно говоря, хотел здесь увидеть, сам не знаю. Я уже сотни раз бывал в подземельях, населенных разумными монстрами. Видел их поселения, мелкие и крупные города, до да чего далеко ходить. Та же сила была отличным примером того, что орки в плане быта ничем не отличаются от людей и эльфов. Хоть основным занятием орков является война, среди них также встречаются строители, кузнецы, кожевники, ну и так далее. Разве что я никогда не видел орка-кондитера или флориста, да и с целительским делом они не дружат. Вот и сейчас, внутри крепости, я видел небольшое поселение, которым имелось все для комфортного несения службы. Даже наткнулся на купальню, организованную на месте довольно крупного фонтана. За это время я успел подготовить 110 контрактов. Благо, что это были самые простые контракты, в которых я вообще не прописывал права противоположной стороны. Да и какие права могут быть у тех, кто поклянется мне в верности? Это явно лишнее. Орда должна беспрекословно подчиняться мне, иначе и быть не может. Орки признают только силу, и поступи я иначе, они сразу же начнут сомневаться в моем праве управлять ими. Поэтому допускать подобного нельзя. Мне нужна совершенно лояльная Орда, полностью подчиняющаяся мне. Только так я смогу диктовать условия другим повелителям. Судя по тому, что случилось после моего прихода, Среди разных фракций идет настоящая война. Да и внутри этих фракций наверняка не все спокойно, поэтому могу предположить, что если объединить одну из фракций, она сможет подмять под себя остальные. «Вы уже разобрались с иерархией Орды?» спросил я у мамока, которая сидела в стороне от остальных и с увлечением стучала по планшету. «Мой будущий эскорт...» находился под присмотром остальных членов отряда Сахарова. И только близнецов нигде не было видно. Впрочем, как и трупов, что валялись здесь в немалом количестве. И как-то мне это сразу не понравилось. Похоже, что некроманты взялись за дело. Настолько, насколько смог объяснить Орк. Конечно, если Кай перевел мне все правильно, сама я ничего не понимаю в речи Зультона. А я и не подумал об этом, когда оставлял Зультона с Мамока. Хорошо, что Кай оказался более сообразительным. Уверен, что Кай перевел все правильно. Будь у нас больше времени, я мог бы организовать экспресс-курсы по изучению языка орков. Исходя из ваших умственных способностей, думаю, что дня три на это вполне хватило бы. Поэтому сейчас общайтесь через переводчика, а когда будем в безопасности, могу и поспособствовать с учителем. Глаза мамокка тут же заблестели, чем она мне напомнила Астарота. Дух познания также реагировал на любую возможность получить новые знания. А для мамокка это еще был огромный плюс. Стать единственным человеком, который способен общаться с монстрами из подземелий. Пусть и не со всеми, но и это уже огромный шаг. А единственная она будет просто потому, что я не собираюсь афишировать широкой публике свои возможности. Мне и без всеобщей славы живется вполне хорошо. Достаточно, что меня знают как главу правящего рода корей. Ставить на поток обучение языку монстров я также не собирался. Лишняя головная боль, которая мне совершенно не нужна. В общем, у Орды устроена весьма интересная система управления войсками. Семь кругов. Отчет начинается с седьмого и понисходящий. Каждый последующий круг входят более сильные бойцы и, соответственно, они имеют больше полномочий. Самые слабые воины, которые в основном охраняют границу, находятся в седьмом круге. Повелители Орды – это второй круг. Получается, что есть кто-то, кто сильнее повелителей и командует ими. Как-то мне совершенно не нравится подобный расклад. Я считал, что сильнее повелителей нет никого, что они попали на землю в одном подземелье и решили объединиться – чтобы вместе захватить планету, а тут оказывается, что за ними стоит некто еще более могущественный. Похоже, что становление повелителем Орды будет недостаточно, чтобы изменить политику монстров. Сперва нужно будет разобраться с тем, кто командует парадом, и это, скорее всего, хозяин подземелья. А все повелители Орды в этом случае просто очень сильные боссы. Скрытым боссом наш главный злыдень быть не может. Иначе он был бы скрытым, как ни странно. Тогда повелители были бы первым кругом, а так они лишь второй. Тут же направился к Зультону. Необходимо расспросить его о том, кто командует объединенными расами. Заодно и заключить контракт с ним первым. Все же этому орку предстоит стать моей правой рукой в Орде. Первым клинком повелителя, карающим мечом и все такое... «Боюсь, повелители, что здесь я не смогу вам помочь. Простые воины Орды понятия не имеют, кто стоит во главе объединенных сил. Мы даже повелителей других толком не знаем. Порой из-за этого случаются весьма серьезные проблемы. Но сколько мы не просили, никто не собирается нам раскрывать личности повелителей». «А кто располагает с такой информацией? На каком круге?» «Думаю, что не выше третьего. А там вполне возможно, что только... Повелители знают нашего главнокомандующего. Моих полномочий слишком мало, чтобы даже заикаться об этом. По этому поводу можешь не переживать. Совсем скоро ты резво пройдешься по кругам. Второго не обещаю, сам понимаешь почему, но до третьего точно сможешь подняться. У меня так обычный воин стал генералом, буквально сопроводив меня до столицы одного королевства. Всего несколько дней побыл рядом. Да и остальные твои бойцы станут намного сильнее. А вот дворфам я ничем не смогу помочь. Только орки. На дворфов Зультону было наплевать. А вот за орков он порадовался. К тому же ему должно перепасть намного больше остальных. Думаю, что этот орк уже готов отдать за меня жизнь, даже без заключения контракта. Но рисковать я не стал. Через час контракты были заключены со всеми ордынцами. После этого я толкнул речь о том, как хорошо они теперь заживут под моим командованием, и что совсем скоро Орда займет место, причитающееся ей по праву. Правда, я не стал ничего говорить, что это место рядом с людьми. Сотрудничество, взаимовыгодный обмен, торговля, а про свои захватнические планы ордынцам стоит забыть. Худой мир всегда лучше хорошей войны. Но говорить подобное оркам нельзя ни в коем случае. Поэтому я не стал вникать в подробности. Лишь общие формулировки, исходя из которых можно было понять, что при моем командовании Орда покажет всем Кускину мать. Вот теперь пускай и думают, что я имел в виду. И кто такая эта Кузькина мать? И для чего ее нужно всем показывать? Мои новые соратники получили воодушевление, заверение в счастливом и беззаботном будущем и с отличным настроением двинулись вперед. Теперь нам предстояло добраться до одного из городков, в котором расположено командование следующего круга. А это почти полсотни километров. Верхушка Орды имела способы передвигаться по своим территориям очень быстро, но у рядовых бойцов таких способов не было. Поэтому предстоит двигать пешком. Ну, а нам с Лерной верхом на боре. Уж очень понравилось драконихе кататься на хомяке. Даже сама попросила меня устроить это, под предлогом того, что так ей будет гораздо легче передать мне следующий пакет данных. Хотя еще и первый не успел до конца распаковаться, а уж тем более усвоиться. Я был не против, а Борю никто и не спрашивал. Пока для меня все складывалось как нельзя лучше. Даже почти не пришлось убивать. Три отряда, посланные к нам на перехват, не считаются. А внутри крепости совсем разбирались сами ордынцы. Кай прикончил лишь главного эльфа. Уже забыл, как его звали. Зультон отправил вышестоящему руководству в шестой круг информацию о том, что мы выдвинулись в их сторону. Что отряд Зультона сопровождает кандидатов-повелители Орды, поэтому нас должны были встретить подобающим моему статусу образом. Понятия не имею, что имел в виду орк, но на всякий случай велел всем быть максимально внимательным. А разведчикам усилил энергетическую подпитку. Они не должны пропустить ни одной ловушки. Пусть в шестом круге командования были бойцы немногим сильнее того же Зультона, но все равно не стоит их сбрасывать со счетов. Даже крошечная мошка способна убить человека. Ордынцы оказались весьма выносливы и спокойно поддерживали темп, заданный Эмме. Здоровяк двигался на острие отряда, готовый в любой момент защищать нас. Спорить с Мамоком мне надоело. Не пытается мне указывать, что делать, и ладно. К тому же я прекрасно знал, что нам не угрожает опасность. Помимо разведчиков, что осматривали каждый подозрительный камень, имелся Зультон. Орк прекрасно знал, где расставлены ловушки и как избежать их срабатывания. Городок шестого круга оказался немногим больше первого аванпоста Орды, что мы встретили. Но здесь уже было размещено гораздо больше войск. Судя по тому, что я видел, что-то около двух тысяч. И орки были в меньшинстве. Здесь подавляющую часть воинов составляли дроу. Эльфы-негры, если говорить проще. Негры, которые поклонялись богине-паучихе. Любили баловаться с черной магией, некромантией и прочей мерзостью, что смогли придумать. Вместо так любимых эльфами луков, дроу были вооружены арбалетами. И при нашем приближении все они были приведены в боевую готовность. Весьма грозное оружие, если использовать его против обычных воинов, закованных в железо. «Мой почетный эскорт точно поляжет под болтами, а вот нам они совершенно безвредны». Броня из мифрила с легкостью справится даже с арбалетным болтом. Про доспех духа и говорить нечего. Снова на нас попытались наехать из-за принадлежности к человеческой расе. И снова пришлось устраивать показательную порку. Справиться с двумя тысячами воинов, среди которых было полно элитников, одному было просто нереально. Да и с духами нам пришлось бы сильно постараться, чтобы остаться в живых. Пришлось спросить Лерну немного подсобить. Тем более среди этого войска нашлось несколько драконоидов, которые являлись старшими офицерами, но от чего то решили не показываться нам. Об этом мне доложили разведчики, как и о сокровищнице, что имелось в этом городке. Боря сразу же взбодрился и поплелся устраивать инвентаризацию. Останавливать его я не стал. Здесь мы легко справимся и без его помощи. В этом городке задержались всего на пару часов и дальше уже двинулись с почетным караулом, выросшим в несколько раз. Орков среди этих ордынцев не было, поэтому заключать с ними контракты я не стал. Просто не хотел тратить на это время. Но этого и не потребовалось. Лерна обеспечила мне полное подчинение новых воинов. Драконоиды слушались ее беспрекословно. Десять офицеров каждый со своим отрядом в несколько десятков воинов. Так, от одного поселения до другого, мы передвигались больше недели. Где-то нас встречали со всеми почестями, где-то приходилось показывать, кто тут главный. Мое личное войско разрослось до восьми тысяч ордынцев, подавляющее большинство из которых были орки. С ними мне было проще всего. Зультон уже смог подняться до уровня мини-босса, и к нам присоединились еще два орка, мало чем уступающим моему главнокомандующему. Раджис и Граматул. Больше пяти сотен элитников и куча передвижной артиллерии, которая нас сильно тормозила, но бросать ее я не хотел. Машины выглядели очень впечатляюще, поэтому и плелись вместе с нами. Производимый эффект от моего появления должен быть максимальным. Нашей следующей целью был город третьего круга. Именно город, а не крепости, заставы и поселения, что встречались нам до этого. Город назывался Лиос. Был назван в честь какой-то там богини. Там уже имелись ордынцы, способные напрямую связаться с командованием и доложить о моем появлении, хотя было очень странно, что об этом еще ничего не знали. На пути моего движения не осталось ни одного нетронутого поселения, я забирал себе всех орков и лучших воинов других рас, а Боря заглядывал в казну этих отрядов и также забирал себе самое лучшее. Правда, ничего интересного там не было. Золото, мифрил, драгоценные камни и все. Никаких нормальных артефактов, оружия или брони. В общем, один хлам. Впрочем, хомяк был доволен и ладно. Чем сильнее мы углублялись на территорию Орды, тем более настороженными становились люди-бати. Ханьюла мы практически не видели, он всегда находился впереди, а вот остальные готовы были броситься в бой в любую секунду. Они даже по ночам устраивали дежурство, не доверяя ордынцам. Единственным сдерживающим фактором для них был батя. Василию Ивановичу пришлось пару раз провести разъяснительные работы, причем в самой грубой форме, с раздачей подзатыльников и подсрачников. Не думал, что когда-нибудь увижу, как отчитывают доминатора, а потом еще и подзатыльник отвешивают. Батя думал, что Хасан смог их укрыть, вот только мои разведчики смогли легко пробраться через его иллюзию. Мойша в этом плане был посильнее. Ордынцы же, в свою очередь, забыли о присутствии людей сразу же после того, как подписали свои договоры. Словно эта ненависть была им привита искусственно, и заключение контракта смогло уничтожить это недоразумение, что было довольно странно. Насколько я знаю среди Орды нет людей. В той же силе их было полно, поэтому орки не реагировали так остро на наше появление, да и восприняли человека в роли повелителя гораздо спокойнее. Но после подписания контракта местные монстры также перестали агриться на людей и все связанное с ними. Складывалось такое впечатление, что мой контракт перекрыл другой, в котором было прописано подобное отношение к людям.